Часть третья. В гостях. Глава первого. Эдуард остановился, внимательно наблюдая за движением очередной порции слюны, стекающей по рыжей бороде на замызганный пиджачок. Обладатель бороды спал крепко, и даже когда Эдуард уселся рядом, рыжая борода не шелохнулась. Посидев минуту, Эдуард толкнул рыжую бороду в плечо. Тот поскочил, как на пожар. «Эй, кто? Эй, что?» Заспанные глаза пытались понять, где он и что с ним. «Доброе утро, товарищ!» — с иронией произнес Эдуард. «А, это вы, господин помощник делегата!» Рыжая борода начал приходить. «Вы что, товарищ, какой еще помощник делегата?» «Все делегаты и их помощники давно отправлены в нужном направлении. Не нужно так выражаться, а то, знаете, может всякое случится». Эдуард внимательно смотрел в глаза рыжебородому. Тот, абсолютно ничего не понимая, рассматривал мрачный какой-то чересчур помятый костюм Эдуарда. Хватал ртом воздух, не в силах вымолвить что-то внятное. Взгляд Рыжебородова упал на вещи, которые лежали рядом. — Это ваша? — спросил он Эдуарда. — Нет, товарищ, я думаю, что это ваша вещь. — Ничего не понимаю, — произнес Борода. — Вы, товарищ, кажется, искали свою корову. Эдуард сам удивился, что вспомнил об этом сейчас. — Да, именно этим я занимаюсь. Понимаете, это вопрос принципа. Нельзя подобные вещи оставлять безнаказанными. Нужно отвечать за свои мерзостные поступки. Если бы я мог отстоять корову, я бы ее отстоял. Теперь же я должен восстановить историческую справедливость. У нас любят много говорить, но ничего не делают, чтобы реально показать людям, кто есть кто. мы же Рыжебородый, окунувшись в коровью тематику, забыл о внешности господина-помощника-делегата Государственного Совета и о своей тоже. Вам повезло, любезный товарищ? Вы просто не понимаете, как вам повезло. Случилось чудо, и случилось оно специально для вас. Эдуард снова поплыл. Шутки шутками. Но он тоже находится здесь, и что ждет его самого неизвестно. Чем мне повезло? же Лжебрада по-прежнему ничего не мог понять. Может, он думал, что спит, может, что-то еще. Вы счастливец? У вас есть возможность восстановить справедливость самым, что ни на есть первые источники? Я надеюсь, они вас выслушают и обязательно вернут вашу корову. Только не знаю, как у нас со временем, где они сейчас. с ней мы с ними, а где ваша корова? Может, ее еще не забирали у вас или у кого-то из ваших предков? Рыжая борода открыл рот, показывая Эдуарду свои желтые зубы. Я понимаю, что вы меня можете разыгрывать. Начал говорить борода, Эдуард его перебил. Какой тут розыгрыш, знаете, я думаю... Здесь есть что-то вроде секретариата, он всегда есть в учреждениях власти. Неважно, кому принадлежит эта власть. Идите прямо сейчас, не теряйте времени. Чем быстрее все выяснится, тем лучше. Нет, вы что, сейчас все закрыто, время позднее. Отбрыкивался от сумасшедшего помощника делегата Рыжая Борода. Что вы говорите, товарищ? Здесь даже есть общежитие для сотрудников. Они не уходят отсюда вовсе, а вы мне говорите, что приема нет. «Идите, время не ждет!» Эдуард договорив стал и пошел по коридору. «Подождите!» – произнес борода. В ответ Эдуард лишь отмахнулся рукой. Его фигура удалялась, шатаясь после десяти шагов спина Эдуарда пропала за углом коридора. Андрей Кусков, он же Рыжая Борода, остался на жесткой лавке. То, что помощник делегата сошел с ума или обкурился, не вызывало никаких сомнений. Но вот что стало с его одеждой. Он с неприязнью рассматривал свои обновки – Мимо него прошла барышня из художественного театра с дымящейся папиросой. «Цирк какой-то! Идти надо! Как я заснул! Какой сон странный!» Рыжая борода хотел вздохнуть облегченно, убедив себя в наличии истекшего сна, но его ноги ощутили грубые валенки. «Что стоишь здесь, проходимец? Не вздумай мне здесь на ночлег пристроиться! Вышвырну поганку, а ашкирку мотай на вокзал или в ночлежку общественной коммуны!» Голос Бабы фроси ввел Рыжебородова в окончательный ступор. — Ты что, оборванец, навокался? Иди давай отсюда! Баба Фросси воинственно шваброй перевес двигалась в сторону Рыжей Бороды. — Ты что, бабуля? — отступая, бормотал он. — Давай к выходу упырь, деревенский. Я тебя не посмотрю на революционное равноправие. Сейчас же окажешься у меня в чеке. Чем так сильно не угодил обладатель Рыжей Бороды, Бабе Фросси было известно только ей. «Мне в секретариат нужно. Что вы на меня набросились?» Испугавшись, произнес Рыжая Борода, надевая тулупчик и вертя в руках облезвую шапку. «Так иди в секретариат. Знаю я вас». Немного сбаил этот он Баба Фрося. «А где он?» — спросил Рыжая Борода. «Так я и знала. Пошел он отсюда». Рыжая Борода, выставив бороду вперед себя, начал двигаться, ускоряя шаги. «Давай, давай!» — кричала Баба Фрося. «Что происходит, Ефросиня Сергеевна?» Раздался низкий прокуренный женский голос. Рыжая борода опознал в обладательнице голоса театральную женщину. Она стояла, перегораживая ему дорогу вперед, а за его спиной гремела в ведро у бабы Фроси. «Черт!» – подумал рыжая борода, приближаясь к нафталиновой женщине. «Мне нужно в секретариат!» – сказал он не сближившей женщины. «Ну, пройдемте, если у вас срочное дело». Женщина повернулась к нему спиной. Двигаясь за ней, борода слышал как ворчала Баба Фрося. «Ходят тут и ходят. Время затемно, на все покоя нет от этих просителей. При прежнем режиме двинули бы пинка под зад, так и летел бы до своего уезда, чертыхаясь». Рыжая борода зашёл в большой освещенный кабинет, который был перегорожен стойкой на две части. Женщина приподняла деревяшку и оказалась по другую сторону барьера. «Слушаю вас», — сказала она, надев на тонкий нос такие же тонкие очки. «И а насчет коровы?» «Насчет коровы? Скажите свою фамилию, имя, отчество, место жительства». «Не поднимаю глаз», — произнесла женщина. Рыжая борода не поверил в ее реакцию. Слишком спокойно она отнеслась к его словам. «И а насчет коровы, гражданочка?» — повторила. «Я хорошо вас поняла. Правильно сделали, что пришли». Я вас выслушаю, запишу под роспись, потом отправлю в отдел комиссариата по утраченным ценностям. Вы грамотный? Женщина только сейчас подняла на него свои уставшие глаза. Я? Да, ответил Борода. Хорошо, ваша фамилия? Кусков Андрей Павлович. Место жительства? Деревня Балалайкино, Кировский район, Томская область, сказал Бородат. Что значит район и область? Спросила женщина, но, не дождавшись, ответа стала записывать. Рыжая борода видел, как перо окунается в чернила, аккуратно выводя строчки. Балалайкина Кировского уезда Томской губернии. Извините, такой уезд существует, я что-то не припомню. Рыжая борода молча кивнул в знак утверждения. Год рождения? Семьдесят Выдавил себя Рыжая борода. Перо довершило запись. 1874 года рождения, крестьянин. У рыжей бороды по тулупчиком все покрылось испариной. Ему хотелось бежать отсюда, куда глядят глаза. «Рассказывайте, что у вас случилось, мне тоже необходимо отдыхать, время уже позднее». «У меня отняли корову, точнее у моей», — начал рыжая борода. «Кто отнял и когда?» «Ну, эти, большевики, как их там». Рыжая борода, произнеся эти слова, с испугом наблюдал. Как изменилось лицо женщины. Она медленно сняла с переносицы очки. Затем одела их вновь, не веря своим глазам и не доверяя собственным ушам. Вы, товарищ, ничего не путаете? Хорошо даете отчет тому, что собирает ваш язык. Мы не отнимаем коров, а возвращаем их. Даже если их никогда не было эксплуатируемых. Я ошибся. Без поплудил. Ни суть не соображаю. Рыжая борода, не понимает что с ним происходит, хорошо понял, что сказал не то, и даже очень не то. — Когда у вас забрали корову, в восемнадцатом или в девятнадцатом? — строго спросила женщина. — В восемнадцатом. Наугад ляпнул Борода. — Желаю только одного, поскорее убраться отсюда. — Вы обращались в свой комитет по распределению? — Не, я еще не был дома, я был долго, далеко от дома. — Же Борода говорил, находясь в очевидной прострации. Женщина вопросительно посмотрела на него, хотела что-то спросить, но передумала. «Вот вам направление к уполномоченному Шутову Сергею Юрьевичу. Успокойтесь, вернется к вам ваша корова, может, еще лучше, чем была. И вот что, товарищ, постарайтесь в будущем не путать политические термины. Это важно в первую очередь для вас. Радуйтесь, что власть большевиков вернет вам вашу корову и еще, может, со временем сделает из вас человека». Как можно путать народную власть с колчаками? Ужас какой-то. Идите и благодарите меня. Нет желания разбираться, кто вы и откуда. Но предупреждаю, на приеме уполномоченного вас спросят больше. Женщина вручила рыжей бороде бумагу с печатью и числом. В пояснении были слова по поводу возвращения корова и другого имущества, отнятого эксплуататорами у товарища Кускова Андрея Павловича.